Время шло. Точнее, не так. Оно тянулось крайне медленно. Властитель за властителем подходил к алтарю, надрезал запястье, оставлял каплю крови, которая, вместо того, чтобы куда-то там стремиться, просто впитывалась каменной поверхностью. Испытуемый испускал вдох облегчения и легкой походкой с улыбкой на губах, топал к таким же счастливчикам. Как бы там ни было... Долг-долгом, но героям, женившимся на ненормальной айрчанке с целью спасения Севера, никто быть почему-то не хотел. Собравшиеся все более отчетливо понимали, что вероятность того, что они нашли необходимую женщину, испаряется с каждым мужчиной, что оказался неподходящим. «Но идти твою налево!» Яростный шепот Кельма Брейдену на ухо был слышен даже с приличного расстояния. «Я так хочу жрать! Когда же уже закончится?» Горестно пыхтел он, тоскливо поглядывая на зачарованную дверь. «Не дай боги, этой принцессе никто не подойдет. Что я жене скажу? Что шлялся не пойми где, чтобы эту бесполезную бабу привести? «Хельга прекрасная женщина», — сказал Брейден, за что заработал непонимающий взгляд от Кельма. «Сильно подозреваю, что, знай, Брейден, что я не понимаю ни слова из того, о чем они шепчутся, то разговор их складывался совсем по другому сценарию». «Она тебя поймет!» Коротко шепнул он, легонько улыбаясь и утвердительно кивая мне в ответ. «О!» – протяжно вздохнул Кельм. «Ты, похоже, совсем спекся тут! Во, смотри, сейчас Рик будет резать руку!» Чему-то невероятно обрадовавшись, пробухтел Кельм даже громче прежнего. «Бедненький! Надеюсь, обойдемся без обмороков!» – фыркнул он. На эту его фразу Рик неожиданно обернулся и зло посмотрел на Кельма словно слышал все, что он говорил. «Это было всего один раз», — упрекнул его Брейден. «И мы были детьми». Рик, как и минуты ранее Дэй, надрезал свое запястье, позволяя густым алым каплям упасть на гладкую поверхность алтаря. Но, как и прежде, его кровь впиталась в поверхность, не оставив и следа. По залу совета прошелся очередной вздох разочарования. Как бы там ни было, но многие из собравшихся надеялись на удачный исход. Быть может, не все верили, что рожденный от такого союза ребенок и впрямь станет тем единственным, кто сумеет изменить сложившуюся ситуацию. Но порой бывает достаточно и надежды. Вера в лучшее помогает двигаться в необходимом направлении. И порой не пророчество или предназначение меняет мир, а именно вера в то, что это возможно. Наблюдая за происходящим в зале совета, я все больше погружалась в собственные мысли. Энергия этого места, его история, звала меня, уводя куда-то в прошлое. Это было одной из моих способностей, только вот если обычно я сама могла считывать информацию с места, то сейчас само место приглашало меня к своему прочтению. этой собравшихся людей смазывались, становясь все более расплывчатыми, пока не исчезли окончательно». Мимо меня с невероятной скоростью проносились образы мужчин, некогда проходивших к источнику, невнятным шумом в ушах отражались их голоса. Но странное движение прошедших времен не останавливалось на одном конкретном моменте, продолжая кружить вокруг меня разноцветным вихрем смазанных теней. Это не было похоже на то, как обычно я слушаю землю, ища в прошлом то, что оставило бы самый яркий след. Сейчас я понимала, что меня ведут к определенному событию, и не я ищу тот миг, когда вихрь времени развеется, открывая для меня картину прошлого. Ощущения были такими, словно само место, каким-то непостижимым образом, наделенное подобием разума, решило открыть мне что-то очень важное. Неожиданно мир приобрел четкость, завершил свой яркий хоровод из пестрых и непонятных фрагментов чужих жизней, обретя четкий образ определенного момента. Сейчас я стояла посреди зала совета на том самом месте, где делала это в настоящий момент моего реального времени. Вот только в зале кроме меня было только три человека. Трое мужчин, высоких и хорошо сложенных, стояли вокруг черного алтаря и странным образом всматривались в него. Было такое ощущение, что смотрят они куда-то в самую его глубь. Словно и не камень перед ними, а бездонный омут, куда каждый из них смотрит в надежде увидеть что-то очень важное. «Она придет из мира солнца», — неожиданно заговорил самый высокий из собравшихся мужчин, прищурившись, наклонился еще ближе к поверхности алтаря. «Дыхание жизни в мир однажды проклятый неся. Под поступью ее растают льды, вернув все на круги своя. Она сама решит» когда забьется наше сердце вновь. Пусть решает добровольно кровь, кого навеки изберет». «Вир, печать!» очень четко произнес тот, что стоял слева от говорившего мужчины, кладя левую руку на алтарь. «Отмитсу, не приложено», сказал до того молчавший северянин, кладя правую руку на алтарь, как раз в тот самый момент, когда черный камень знакомо начал переливаться голубоватыми искрами. «Уверен, что сработает», — несмело спросил один из мужчин, обращаясь к властителю, что до того произносил строки пророчества, смысл которого в его устах был несколько иным, что говорил мне до этого Брейден. «Даль, я очень на это надеюсь», — тяжело опираясь о поверхность алтаря, — ответил он. «Ты — единственный из нас, кто может читать нити будущего, и если то, что ты увидел, правда...» Мы обязаны хоть как-то это изменить, Рэмил. Рождение близнецов предрешено. Можно было бы попытаться повлиять на это. Сердце считает это бессмысленным. То, чему предназначено случиться, найдет выход и случится. Все, что нам остается, это запустить нить случаев, которую смогут увидеть те, что ходят меж миров. Ты веришь, что они существуют? Сердце знает и рассказывает мне о них. Я видел гору обдуваемую четырьмя ветрами. На ней живут люди. Нет, не совсем люди. Создания, которые способны дышать в унисон с этим миром, слушая и отвечая ему. Они — это сила, обретшая разум и заключенная в тело на время. Частички Вселенной — истинные дети мироздания, жизни. Когда этот мужчина заговорил об этих существах, мое сердце невольно сжалось в груди. Неужели кто-то из древних властителей предвидел то, что произойдет с его народом? Неужели кто-то из них знал о нас? Так сложилось, что рождаются эти создания в мире Солнца. Эта земля пропитана силой, необходимой для их рождения. Люди, аирцы, предрасположены к тому, чтобы вынашивать и рожать подобные существа. И мы сделаем так, что человек способный зачать такое дитя. «Окажется на нашей земле». «Но... как, Сирин? Нам такое не по силам. Даже ты не сможешь просчитать все». «Я согласен с Далем, Сир. Это нереально. Мысль, что однажды зародилась, это уже, возможная реальность», уверенно возразил северянин, чуть отступая от алтаря и прямо смотря на товарищей. «То, — указал он взглядом на алтарь, — что заключено в недрах этого камня, «Расскажет мне, как повлиять на события. Оно же поможет мне найти точки соприкосновения с этими существами. Вы не слышите сердце, но мой дар это позволяет. И это не случайно». «Но как ты собираешься уговорить их?» спросил рэймил неуверенно посмотрев на провидца. «Баланс будет нарушен. Одного этого должно хватить», — коротко ответил Сирин. «События будущего ужасают меня». «Увидеть вырождение целой нации, не худшее ли это из возможного проклятия?» И неожиданно мужчина замолчал, после чего прямо взглянул на меня. Он смотрел так, словно точно знал, где я стою, будто бы все это время видел меня. «Я знаю, что когда меня уже не станет, ты придешь, услышишь и увидишь этот миг моей жизни. И я прошу тебя, как отец просил бы за родное дитя». «Прими, что предначертано! Прошу, не держи зла за то, что мы так поступаем! Отбрось сомнения и помоги!» В этот момент северянин обошел алтарь и опустился на одно колено, продолжая смотреть мне в глаза. «Ты — моя надежда на то, что мой дар был дан мне не зря!» «Сирин, что ты...» — попытался было спросить Даль, но был тут же остановлен взмахом руки. «Прошу тебя, отбрось сомнения!» «Не нужно никаких ритуалов. Просто покажи им, кто ты. Заставь поверить, бороться. Ты сможешь, я знаю». Пронзительные серые глаза смотрели прямо и открыто. Несмотря на то, что все происходящее было столетия назад, я все равно чувствовала то, с какой надеждой говорит этот мужчина. Что я испытывала тогда? Злость? Разочарование? Ненависть? Нет, ничего из вышеперечисленного. Возможно, для кого-то узнать, что его рождение было спланировано многие столетия назад, было бы потрясением. Но, по сути, рождение каждого человека – не случайная случайность, которая должна влиять на окружающий мир. Кто-то больше, кто-то меньше, но все же, то, что Сэпай был в курсе и не сказал, тоже не заставило меня испытать разочарование. «Что бы было, если бы все это время я знала и понимала, что должна полюбить одного из северян и выбрать его? М? Разве смогла бы ценить это чувство так же, как сейчас?» «Но я не могу иметь детей», — тихо прошептала я от чего-то уверенной, что он услышит меня. Сирен лукаво улыбнулся, посмотрев на меня из-под лобья, и сказал, «Конечно», — согласился он. Так надо бы сначала позволить совместить кровь, чтобы сердце смогло соединить то, что невозможно. Коротко бросил он, взмахнул рукой, и в тот же миг меня словно выкинуло в настоящий мир, где, казалось, не прошло и секунды с того момента, как я отключилась. Все так же властители севера подходили к алтарю и жертвовали капли крови в надежде, что кто-то из них подойдет. Принцесса наблюдала за происходящим с совершенно нечитаемым выражением лица, а рядом с ней замерли старейшины, ожидая того единственного, кто сможет подойти. Но сколько бы мужчин ни оказалось сегодня у алтаря, ни один из них не стал бы тем самым. И теперь я знаю почему. Я некоторое время стояла, стараясь унять непонятно отчего быстро застучавшее сердце. Волнение возникло так быстро, словно бездонная пропасть разверзлась у моих ног как в тот самый день, когда учитель помогал мне не бояться силы притяжения земли. Все, что оставалось мне тогда, сделать один единственный шаг, отдаваясь на волю ветров и принять то, что необходимо. Шаг в пропасть, и ветер подхватывает тело, позволяя парить, медленно приближаясь к земле. Счастье придет лишь после того, как сумеешь побороть свой страх. Волнение сменится эйфорией, так будет и сейчас. Я верю. Мои пальцы сомкнулись на ладони Брейдена раньше, чем я сама сумела понять, что должна сделать. «Пойдем?» — тихо спросила я, прямо посмотрев его распахнувшиеся от удивления глаза. Я выбрала. Главное ведь это суметь сделать первый шаг, когда ноги кажутся отчего-то ватными и неподъемно тяжелыми. Но стоит перебороть себя, и я уже иду сквозь ряды северян. Брейден крепко держит мою руку, он не отпустит, я знаю. Я никогда не забуду тот день, когда согласилась стать той, для чего была рождена. Как неохотно расступались северяне, провожая наши фигуры недоумевающими взглядами. Как подозрительно они поглядывали на наши руки, что так откровенно соприкасались сейчас. Тот шепот, что в мгновение возник в зале совета, стоило нам пройти всего несколько шагов. Но самое главное, я никогда не забуду, что он пошел со мной без единого вопроса, без оглядки. Просто поверил и пошел. Стоило нам оказаться всего в нескольких шагах от алтаря, как уверенным шагом нам навстречу вышел отец Брейдена. Агро казался не только удивленным, сейчас он был зов, и это можно было увидеть по цвету его ауры. Губы мужчины превратились в тонкую линию, совсем как у Брейдена, когда он злился. Темные брови сошлись на переносице, кулаки сжатые. «Что ты творишь?» рыкнул он по-аирски, обращаясь к сыну. Как только Агро сказал это, в зале Совета воцарилась тишина. Казалось, собравшиеся северяне даже дышать перестали, слушаясь в начинающийся разговор. «Всего лишь делаю то, зачем все мы сегодня здесь собрались», спокойно ответил Брейден, сжимая мою руку еще крепче, словно боясь, что я развернусь и уйду. «Ты рехнулся?» — буквально выплюнул Агро, гневно сверля сына взглядом. «Отпусти этого мальчишку!» «Что происходит, на тебя побери!» «Я покажу», — тихо сказала я, опуская ладонь на предплечье отца Брейдена, посылая ему легкий успокоительный импульс. «Не стоит провоцировать скандал, потому как стоит завестись одному, это станет подобно снежной лавине. Собравшиеся в зале совета северяне и без того были напряжены. Гневные шепотки усиливались за нашими спинами с каждым шагом, сделанным в направлении алтаря». Но пока никто не решался открыто выразить свое возмущение поведением чужестранца, должно быть потому, что мы находились в священном месте для Севера. Возможно, кто-то побаивался Брейдена, но учитывая, что недовольных было в любом случае больше, про страх люди легко бы забыли. Потому мне хотелось дойти до цели как можно быстрее. Признаться честно, я не узнавала в этот момент саму себя. Та несвойственная мне импульсивность в решениях полностью охватило все внутри. Сердце стучало, как сумасшедшее, и все, чего мне сейчас так сильно хотелось, это рассказать о своем чувстве каждому в этом зале. Я решительно обошла Агро по дуге, уводя Брейдена за собой. Представляю, как это выглядело со стороны, словно маленький мальчик тащит за ручку папу, прорываясь сквозь толпу нехороших больших дядек, не пускающих его к вожделенной игрушке. Но, похоже, так казалось одной мне. Многие из собравшихся видели в соприкосновении наших рук более интимный подтекст. Именно это, а еще то, что чужак идет в направлении алтаря, вызывало раздражение окружающих. Но старейшины молчали, с нескрываемым негодованием взирая на нас, потому и окружающие не решались на какие-либо активные действия. «Что происходит?» Холодно поинтересовался джодок сверляя нас потемневшим от злости взглядом. Старейшины, что в этот момент стояли рядом с ним, также зло уставились на нас. Лишь принцесса вдруг легко улыбнулась уголками губ, бросила на меня мимолетный взгляд из-под опущенных ресниц и подмигнула мне. Этот ее жест стал настоящим открытием для меня. Она знала, каким-то непостижимым образом поняла, кто я и что между мной и брейданом Она знала, зачем я сейчас подошла к алтарю, и была рада этому. Впервые я видела проблеск истинных эмоций этой молодой женщины, и от этого стало как-то тепло и радостно на душе. Я видела мимолетный свет, что скрыт во тьме ее запутавшейся души. И еще кое-что теперь я знала точно. Как бы ни было дальше, не оставлю ее одну во тьме. Не позволю развиться в ее надорванном амулетом теле болезни. Но об этом чуть позже. Отпустив руку Брейдена, я молчаливо подошла к Эрду, который до сих пор держал кинжал, которым надрезал кожу на шее принцессы, и, выпустив тень на поверхность глаз, протянула открытую ладонь к властителю. Это не было манипуляцией сознанием властителя, лишь небольшое давление со стороны тени. «Отдай!» – тихо сказала я. Эрд колебался несколько дольше, чем это делал бы обычный человек, но все же не смело протянул мне кинжал. Взяв в руки сталь, повернулась лицом к алтарю и, не говоря ни слова, протянула раскрытую ладонь в сторону застывшей капли крови принцессы. Маленькая алая капля тут же пришла в движение. Ее края стали формировать идеальный круг, после чего, используя невидимую людям руку тени, я подняла этот ровный шарик в воздух, переместила его на открытую ладонь и тут же стряхнула на пол. Конечно, не слишком прилично, но другого места не нашлось, «Куда я могла бы ее выкинуть?» Теперь зал совета замер. Северяне, уставившись во все глаза, шокированно молчали, когда широкая ладонь Брейдена оказалась в моей руке. Две темно-рубиновые капли коснулись черной поверхности алтаря практически одновременно, в нескольких десятках сантиметров друг от друга. Это было похоже на то, как если бы капли воды коснулись идеально ровной поверхности пруда. Место, где наша кровь соприкоснулась с черным глянцем камня, тут же пришло в волнение. Только если обычно волны расходятся от точки соприкосновения, то сейчас наоборот, серебристые волны сходились у самой крови, что оказалось на алтаре. С каждой подходившей волной алая капля словно впитывала энергию, что так стремилась к ней, и наливалась небесно-голубым сиянием. Так было до тех пор, пока кровь, оставленная нами, не превратилась в две маленькие сияющие сферы, которые совершенно непостижимым образом оторвались от поверхности алтаря, воспарив на долю секунды в воздухе, и с невероятной скоростью устремились друг к другу. Но вместо того, чтобы слиться во что-то единое, маленькие шары беспрепятственно прошли сквозь друг друга, на мгновение замерли и в тот же миг разлетелись в стороны. Именно в тот момент я почувствовала, как нечто болезненное вошло мне в грудь, отбросило назад, выбивая весь воздух из легких. В тот же миг рядом со мной материализовался Тео. Подхватив меня за плечи, помог мне встать и опереться на него. Боль в груди все разрасталась, с каждым мигом отвоевывая все новые участки тела. Кое-как сумев сделать первый вдох, я открыла глаза, чтобы увидеть, как там Брейден. Мой северянин стоял на коленях в нескольких метрах от меня. Он руками обхватил себя за грудь, делая несколько болезненных вдохов. Тут же перешла на другой уровень зрения, и то, что открылось мне, казалось совершенно невероятным. От центра грудной клетки, словно паук, раскинувший свою паутину, растекались по его энергетической оболочке новые лучики энергии, изменяя основные потоки, делая их на порядок сложнее и сильнее. «Никогда даже не подозревал, что ты способна устроить такое зрелище!» Фыркнул на ухо Тео, а я почувствовала улыбку, которая сейчас отразилась на его лице. «Круто было, да?» — поинтересовалась я, все еще не в силах подняться. «Ну, ничего так. Визуальные эффекты, несомненно, порадовали». В этот момент Брейден с трудом открыл глаза и посмотрел на меня. Сквозь боль, что отражалась в его глазах, чувствовалась ничем не прикрытая радость. Его взгляд словно ласкал меня теплом, что сейчас переполняло сердце северянина. Он осторожно поднялся на ноги и подошел ко мне, опускаясь на колени и кладя широкие ладони мне на щеки. «Я люблю тебя», — тихо прошептал он, прежде чем его губы коснулись моих. Он целовал меня, и постепенно боль в моем теле от проникшей в него энергии угасала. Я ощущала, как перестраивается моя энергетическая структура. Так же, как это происходило с Брейденом. К чему могли привести подобные изменения, оставалось только гадать. Но сейчас думать об этом мне вовсе не хотелось. И первой причиной тому был поцелуй, который совершенно не хотелось разрывать. Но вот второй, более насущный, были люди, собравшиеся в зале совета и продолжавшие сохранять молчание, наблюдая за разворачивающейся сценой. Первым не выдержал Эрт. «Что происходит?» «Кто-нибудь может мне пояснить?» В вопросе старейшины чувствовалась доля растерянности и непонимания. Стоило ему это сказать, как зал совета буквально взорвался от вопросительных выкриков. Мужчины, собравшиеся сегодня здесь, возможно, и понимали, что выбор, ради которого они все тут собрались, произошел. Но принимать тот факт, что неказистый чудной пацан оказался женщиной, это просто не укладывалось в их головах. Неохотно разорвав поцелуй, Брейден уверенно поднялся на ноги, помогая встать и мне тоже, и прямо посмотрел в глаза старейшин. «Это моя женщина, которая пришла в наши земли по своей воле и сделала выбор на ваших глазах», — сказал он, крепко сжимая мою руку. По лицам старейшин пробежала тень понимания, но выражение растерянности никуда не делось. Каждый из них несмело переводил взгляд от Брейдена ко мне и совершенно неприлично стал рассматривать меня с головы до ног. «Невероятно!» — одними губами пробормотал Джодок, делая нерешительный шаг ко мне, после чего несмело указал пальцем на меня и спросил, словно желая увериться в открывшейся правде. «Ты ж женщина!» — я лишь кивнула, подтверждая его правоту. Пересказывать, что началось в зале совета после моего неосторожного жеста. Все равно, что описать, как громыхают водопады на склонах Сиренеи. Долина водопадов на юге-востоке Аира. Гул, поднявшийся в рядах северян, поднялся невообразимый. Но, несомненно, было одно. В целом, такое известие было воспринято хорошо. Люди радовались и поздравляли друг друга. Ощущение радостных эмоций, вмиг наполнивших зал кружили голову и заставляли чувствовать себя опьяненной этой радостью. Именно в этот момент взгляд случайно зацепился за фигуру принцессы, которая молчаливо наблюдала за развернувшимся действом. Осторожно отпустив руку Брейдена, подошла к ней и спросила. «Все так, как ты и хотела?» Девушка вздрогнула, словно и не заметила того, как я оказалась рядом, и прямо посмотрела на меня. «Я всегда знала, что это не моя судьба». Очень тихо ответила она. «Потому я рада, что она прошла, не затронув меня, а нашла ту, которая была предназначена. И что же теперь?» «Теперь?» – переспросила она, словно задавала этот вопрос сама себе уже много раз. «Теперь мне предстоит научиться смирению. Наверное?» – вопросительно изогнув бровь, спросила она. «Потому как это единственная карта, которую оставила для меня жизнь. Эта карта сдается в конце каждому. «Но ведь ты еще жива, не так ли?» «Долго ли?» — хмыкнула она, отводя взгляд в сторону. «Но я все равно ни о чем не жалею. Не стану сожалеть, как бы то ни было. Моя вера в то, что я права, будет помогать мне, когда станет совсем тяжело». «Говоришь, долго ли?» — переспросила я. «А если будет достаточно долго? Что тогда?» «К чему ты спрашиваешь меня об этом сейчас?» — настороженно переспросила она. м «Хочу, чтобы ты нашла еще одну карту, которая имела бы смысл, и когда это произойдет, скажи мне, хорошо?» Ш «Что? Что ты сейчас говоришь?» Неожиданно нервно пробормотала она. «Ничего», — пожала плечами я. «Я уже сказала, а решать тебе и выбирать тоже. Выберешь правильно, я тебе помогу. Если нет, то нет». Думаю, в этот момент Сыпай Тонг почувствовал бы гордость за меня. Во всяком случае, я себя на миг почувствовала лысым наставником Даухе, раскрашивающим серые будни жизни в монастыре, задавая загадки своим ученикам. Главное — добавить небольшое ментальное давление, чтобы заставить простого человека всерьез задуматься над поставленной задачей. Ну а дальше самое приятное — наблюдение. Не могу сказать, что моя загадка имела какой-то глубокий философский смысл. Я всего лишь хотела, чтобы принцесса немного взбодрилась и переключилась с мысли о смерти на что-то другое. Надо сказать, эффект был достигнут, судя по тому, как гневно сверкнула она глазами в мою сторону, начиная теребить рукав кимоно. Именно в этот момент меня отвлек Джодок, который, придя в себя, заговорил с собравшимися на родном языке. Речь его была несколько пафосна и красноречива, но если отбросить ненужной красивости, сводилась она к тому, что произошло то, чего они ждали столько лет. Ожидание не прошло даром, и все милостивые боги послали их народу ту. На этой фразе я перестала слушать. Я стояла рядом с Брейденом и смотрела на того единственного, кого так хотела увидеть с момента нашей первой встречи. Шанайя – маленький мальчик, обреченный быть таковым в вечность. Густые темно-каштановые локоны, чуть растрепанные, обрамляли по-детски пухлое личико. Он смотрел на нас двоих и улыбался своей детской улыбкой, но, несмотря на это, его большие серые глаза казались все столь же печальными. Сейчас этот мальчик, или, вернее, говорить, мужчина, находился в первых рядах северян, стоя рядом с Бремоном, голос которого показался мне при нашей первой встрече странно знакомым. «Это он?» Мысленно спросил Тео, проследив за моим взглядом. Я легко кивнула, подтверждая его правоту. В этот момент я поняла, что Тео начал считывать его энергетическую структуру. Его взгляд заметно потемнел, а лицо потеряло всякое выражение, превратившись в холодную маску. Но уже через несколько минут он вновь обратился ко мне. «Это будет интересно. Когда начнем?» Мимолетная улыбка коснулась моих губ, а мысленно я ответила «Ну, закинуть удочку можно и сегодня. Кстати, если придется, ври убедительнее. Этот мальчик чувствует ложь по изменениям в энергетике человека». «Обижаешь!» – отшутился Тео как раз в тот момент, когда старейшина уже заканчивал свой необыкновенно длинный и торжественный монолог. В зале совета раздались одобрительные возгласы, а кое-кто, особенно рыжий, даже начал свистеть и хлопать в ладоши. Звук получился такой, словно кто-то особенно умный громыхал двумя медными блюдами. Правда, продолжалось это ровно до тех пор, пока Терех не изобразил комбинацию из пяти пальцев и не подсунул ее кельму под нос. Что будет дальше? Тихонько поинтересовалась я у Брейдена в тот самый момент, когда очередное слово взял Адаль. Дальше. Вероятнее всего, что все отправятся на праздник. Имеешь в виду, что гулять будут на улице? «С простыми людьми?» Я спрашивала не потому, что была ханжой. Просто всякий раз мысленно сравнивала Аир и Север. И если в Аире празднование по такому случаю могло затянуться часов на 10-15 чинной церемонии, в которой был бы расписан каждый шаг и жест участвующих, то северяне явно не терпели подобных заморочек. И если говорили, что будет праздник, значит гулять будут так и столько, пока с ног не упадут». Вспомнить хотя бы скромные посиделки у семьи Кельма, когда Олаф несколько раз пытался нырнуть лицом в глубокий таз с едой, который по совместительству был его личной тарелкой, из которой он обычно кушал. Но, несмотря на это, все хором продолжали настаивать, что надо продолжать посиделки, пока солнце не взойдет. «Ну да», — кивнул он, — «у нас нет расслоения общества по происхождению, потому, если праздновать, то всем вместе так веселее». «Особенно учитывая тот факт, какие события недавно развернулись на их глазах, то многим просто не терпится вырваться отсюда и разнести благую весть о ненормальном пацане и великом властителе», — хохотнул он. «О, боги! Мне кажется, я придумал название для детской сказки, которую скоро начнут рассказывать особенно впечатлительные барышни детям на ночь». «Я даже не знаю, кто будет автором», — согласилась Яне, к месту вспомнив Ингве. Вскоре и впрямь было объявлено, что собравшиеся могут покинуть зал совета все, кроме членов совета, старейшин, Тео и меня с Брейденом. Покидавшие зал совета властители и простые северяне считали своим долгом подойти к нам и поздравить. Если честно, то мне было даже не по себе от такого внимания, но приходилось терпеть и, наверное, привыкать. Иолу увели из зала те же властители, что сопровождали ее ранее я как это ни странно, остался тоже. Постепенно опустевший зал казался необыкновенно огромным и пустым, когда в нем остались все вышеперечисленные лица. Думаю, именно теперь нам предстоял настоящий разговор без величавых речей и прочего. «Почему ты не сказал мне?» Неожиданно первым обратился к нам Агра. Он смотрел на сына, не скрывая обиды во взгляде. Думаю, у него было право на это. «Я обещал не говорить». — сказал Брейден, крепко держа меня за руку. Агра ничего не ответил на это, лишь поджал губы, показывая тем самым, насколько сильно его это задело. Мне совершенно не хотелось так начинать наши взаимоотношения, поэтому я обратилась к нему, старательно подбирая слова. «Вы не должны принимать это на свой счет. Это было моей просьбой, и Брейден поклялся мне». Агро пристально взглянул на меня. Казалось, под его изумрудным взглядом невозможно сохранить ничего в секрете. Словно этот человек видит меня насквозь. «Как я сам раньше не заметил!» Растерянно пробормотал он. «Тем не менее», — подал голос Брейман, подходя ближе к нам. «Вам не следовало хранить такой секрет, не поставив в известность совет». Мужчина странным образом казался крайне раздосадованным. «Нам следовало знать заранее». Убежденно сказал он. «Я считаю, ты не прав, Бреман. прервал его речь непонятно по каким причинам оказавшийся в зале Совета Терех. «Ведь главное то, что мы нашли подходящую женщину. Более того, женщину, которая сама выбрала одного из властителей». «Тем не менее», — возразил было Бреман, с непонятной злостью посмотрев на деда Кельма. «Тем не менее, примите наше поздравления, тепло улыбнувшись, сказал Эрт. Старейшина подошел очень близко к нам и протянул руку Брейдену. «Поздравляю!» — сказал он в тот момент, когда Брейден ответил рукопожатием на его жест. «Мой ученик наконец-то женится!» Засмеявшись, произнес он и неожиданно крепко обнял моего северянина, после чего повернулся лицом ко мне, опустился на одно колено и поцеловал кисть моей руки. «В этот момент мне стало откровенно не по себе» еще никогда в жизни не приходилось сталкиваться с подобным отношением постороннего мужчины. «Тем более женится на такой необыкновенной женщине», с придыханием сказал старейшина, легко поднимаясь с колен и как-то игриво заглядывая мне в глаза. Краска смущения совершенно непостижимым образом выступила на щеках, вдруг стало жарко и захотелось спрятаться за спину Брейдена, чтобы более не испытывать ничего подобного. «Отстань от девушки, старый развратник!» Легонько толкнув Эрда в плечо, не скрывая улыбки, сказал Джодок, подходя к Брейдену и также крепко обнимая его, говоря слова поздравлений. «Я уже испугалась, что и этот старейшина изобразит какой-нибудь откровенный поклон с поцелуем. Но нет, Джодок ограничился простым поклоном и поздравлением. Адаль поздравил нас так же тепло, как и другие старейшины, но все же не удержался и с легким укором сказал. «Могли бы и намекнуть» хотя бы перед началом церемонии. «В каком-то смысле это было неожиданностью и для меня самого», сказал Брейден, обнимая меня за талию и легонько прижимая ближе к себе. «Как и для меня», улыбнулась я снизу вверх, смотря на Брейдена. «Я сделаю вид, что верю», хмыкнул он. «И что же теперь?» Вновь в разговор вступил Бремон. «Нам необходимо сделать заявление, равно как и обеспечить безопасность избранной». «Думаю, ей не следует более оставаться в доме Брейдена, по крайней мере, до свадьбы. Да и потом тоже. Это может быть небезопасно». С каждым произнесенным словом этот человек начинал нравиться мне все меньше и меньше. Я не чувствовала в его словах и талики проявления заботы или чего-то подобного. Его глаза оставались холодными и бесстрастными, я бы даже сказала, злыми. Но его эмоциональный фон продолжал оставаться беспристрастным и неизменным. Ужасающее сочетание, словно все эмоции давно выцвели у него в душе или находятся под жестким контролем. Я считаю, будет правильно, если эта женщина будет находиться в доме совета под постоянным наблюдением стражи. Если мы сейчас потеряем избранную, второго шанса может и не быть. Согласитесь, в моих словах есть истина, и мы не можем позволить себе беспечность теперь, когда желаемое нами так близко. Стоило ему это сказать, как я ощутила волну гнева, что неожиданно поднялась в душе Брейдена. Вот только из-за связи, возникшей между нами, я едва не приняла ее за свои собственные эмоции. «Не лезь, Бреман, жестко сказал Брейден, делая шаг вперед. «Даже не думай манипулировать мной или моей женщиной. Я тебе не шестнадцатилетний мальчик, который пообижается, но сделает так, как велели взрослые. Первый и последний раз предупреждаю тебя». Не лезь в мои дела. Твои дела — это дела страны. Прежде всего, на кон поставлена судьба Севера. Прежде всего, я не позволю ни одному из вас оказывать давление на Дайли. Это мой долг, которым я не стану поступаться. И будет лучше, если ты поверишь мне на слово. Сейчас меня не слишком волновал Бреман. В конце концов, он просто не понимает, что тень нельзя поймать или принудить к чему-то. Я хожу там, где хочу, что уж мне стражи или их защитные купола из энергетических нитей, которые меня и вовсе не чувствуют. Больше всего меня волновал Брейден, а точнее сказать, связь и те изменения, которые сейчас происходили в его теле и энергетике, делали его весьма эмоциональным. Должно быть это ненадолго, но все же. Я сделала шаг к нему и нежно коснулась руки, давая ему эмоцию спокойствия, умиротворения. «Надо сказать, это подействовало, причем довольно быстро». «Да, похоже на то», – тихо сказал он, отвечая на невысказанный мною вопрос. «Знаете, улыбнувшись, я обернулась к собравшемуся совету. Думаю, вы и впрямь можете обсудить этот вопрос, потом принять решение и озвучить его мне», – сказала я, прямо посмотрев на Бремана, который неожиданно довольно улыбнулся. «Но хочу, чтобы вы также понимали, что поступать я буду так, как решу сама. Потому лучше принимайте решение, которое мне захочется выполнять. Тогда никто не будет обижен». «Что?» — вмиг возмутился мужчина, судя по выражению лица которого, не ожидавший подобного ответа. «Лучше прояснить этот момент сейчас, господин Бреман и другие представители совета». «Не стоит заблуждаться на счет, принимая меня за обычную женщину, которую, пользуясь властью и силой, можно принудить к выполнению поставленных условий. Не стоит заблуждаться насчет моей беззащитности, поскольку в случае нападения мне совершенно не хочется защищать помимо себя еще и вашу стражу. Это хлопотно». «Да как ты!» — вновь изменившись в лице, жестко заговорил он. «Хватит!» — столь же твердо произнес Джодак. «Мы не станем принуждать тебя, но просто знай, если будет необходимость, то ты можешь обратиться к нам за защитой». «Вы тоже имеете это в виду», — с улыбкой на губах согласилась я. «Но...» — попытался вновь высказаться Брэмон, но был тут же прерван Эрдом. «Хватит, закончим на этом». Как мне показалось, совет был готов к тому, чтобы объявить о том, что все свободны. Только вот у нас Тео было еще одно дело». Оля, уж так сложилось, что теперь вы понимаете, что я именно та, кто вам нужна. смело заговорила я, обращаясь к старейшинам. Я и Тео указала взглядом на своего друга, стоявшего все это время рядом со мной. Мы хотели бы обратиться к вам с просьбой. И о чем же вы хотели попросить? С улыбкой поинтересовался Адель. Во время церемонии нами было принято решение по поводу одного человека, и мы оба сошлись во мнениях, что можем ему помочь. Я не стала говорить, что мы можем попытаться это сделать, потому как верила, что у нас точно получится. «О ком вы говорите?» — спросил Агра, рядом с которым сейчас стоял шанае Мальчик казался неимоверно уставшим от всего происходящего и сейчас только и делал, что ждал, когда же все закончится. Отпустив руку Брейдена, я медленно подошла к его отцу и, встав напротив него, опустилась на корточки так, чтобы мое лицо оказалось напротив лица Шанайя. Мальчик изумленно вздрогнул, его и без того большие серые глаза распахнулись, не скрывая удивления. Я немного сомневалась, как следует вести себя с ним. Ведь шана я лишь выглядел ребенком или же таковым и оставался на протяжении всех этих лет, не имея возможности повзрослеть, как любой другой человек. Но, поразмыслив немного, пришла к выводу, что стоит просто говорить как с человеком. Ведь это только взрослые думают, что дети ничего не понимают. На самом же деле своей чистой, искренней душой они видят гораздо больше, чем кажется. «Я говорю у Шанайе», — сказала я, всматриваясь в его бездонные серые глаза. «Обо мне?» — как-то несмело сказал он и заозирался по сторонам. Видимо, Шанайе никак не ожидал подобного поворота событий и сейчас оказался попросту не готов к такому. «Да», — кивнула я в ответ и легко улыбнулась. «Я знаю, что ты родился очень давно, но не знаю, хочешь ли ты изменить то, как сложилась твоя судьба. Решение будет за тобой, и ты должен понимать, что ты приобретешь, а что потеряешь, если согласишься. В первую очередь ты станешь расти». После этих моих слов на самом дне огромных детских глаз загорелся огонек несмелой надежды. Казалось, мальчик даже дышать перестал в этот момент. «Но кое-что изменится, Шанайя». Вновь заговорила я. Ты не сумеешь сохранить свой дар. Это проклятый дар! Истово воскликнул мальчик, сжав маленькие кулачки. Разве могу я жалеть о том, что приносила мне только боль? С рождения знать, кто и что думает не только друг о друге, но и обо мне. О том, как жалеют они меня. Шанайя взяла его за руку я. Ты считаешь, что жалость — это плохо? Но это не так. Жалость стоит дорого, но почему-то мало кто ценит ее. Ты не понимаешь. Жалеть кого-то значит понимать боль этого человека. И то, что окружающие жалеют тебя, значит, что они воспринимают тебя ближе, чем ты думаешь. Но сейчас я хочу, чтобы ты знал еще кое-что. Ты не сможешь сохранить бессмертие, понимаешь? Мальчик немного нахмурился, а потом очень серьезно сказал. А разве то, что у меня есть сейчас? Стоит дороже нескольких десятков лет, на протяжении которых я смогу ощутить, как меняется жизнь. Смогу стать юношей, научусь держать меч, полюбить женщину и создать с ней семью. Смогу увидеть мир не из окна Дома Совета, а стоя на носу своего корабля, вдохнуть стылый воздух и ощутить соленые капли на своем лице, стать мужем своего рода. Теперь я понимала, как сильно ошибалась, думая, что малыш, стоящий передо мной, «Имеет сознание ребенка. Я видела, что уже очень давно этот мальчик стал мужчиной. Но меня смущал один момент. Я очень боялась, что подобное положение могло надломить психику, и во время взросления этот надлом может всплыть самым неожиданным образом. «Есть еще кое-что, что я хочу тебе предложить», — тихо сказала я. «Что же?» Спросил он, жадно пожирая меня взглядом, словно боялся, что я скажу, что все это была лишь шутка, и ничего не получится. «Хочешь начать все сначала?» «Как это?» «Я заберу воспоминания о тех годах, которые ты прожил после того, как тебе исполнилось пять. Я верну твое сознание в детство. Очнувшись, ты будешь осознавать себя ребенком». Шаная долго думал над моими словами. Его лицо и взгляд были сосредоточенными. Все находившиеся в зале совета также не решались вступить в разговор, молчаливо наблюдая за нашим диалогом. Нет, тяжело вздохнув, сказал он, не хочу. Уверен? Да, это моя жизнь, и какой бы она ни была, боги неспроста сделали меня таким. И каким бы я ни был жалким, голос Шаная дрогнул и слегка надломился. Я все равно рад, что живу. Так, если я правильно понял. Неожиданно подал голос Бреман, подходя к Агро и взирая на меня сверху вниз. «После ваших манипуляций Шаная потеряет дар». «Да, это так», — ответила я, выпуская тень на поверхность глаз. «Сама не знаю почему, но этот мужчина начинал меня раздражать. Думаю, что по большей части раздражал он Брейдена, но эти эмоции очень ярко отражались у меня в душе». Бреман невольно отшатнулся, стоило ему взглянуть в черные провалы моих глаз но тут же взял себя в руки и сказал то, что окончательно вывело меня из себя. Его дар — это достояние нашего народа, и мы не можем так просто разбрасываться подобными вещами. Бремон, — опередил меня Джодок, гневно взирая на представителя совета. Думаю, даже если мы вынесем этот вопрос на рассмотрение совета, у тебя найдется не так уж много сторонников. Это, в первую очередь, вопрос личного характера. «Во-вторых, мы не имеем права поступать так с Шанаей, и хотя его дар много раз помогал нам, мы вполне сумеем обойтись без него. И в-третьих, у меня невольно закрадывается подозрение, что ты просто не желаешь допустить, чтобы Дайли и Тео попытались поработать с потоками и, возможно, изменить сложившуюся ситуацию». На последнее заявление властителя Бреман гневно поджал губы и, не скрывая раздражения, сказал... «Я всего лишь озвучил свою позицию, исходя из интересов страны. Но вы не желаете слушать. Полагаю, мне здесь делать больше нечего». Развернувшись на каблуках, чеканя каждый шаг, Брэмон направился к выходу из зала совета. Как раз в этот момент тяжелые створки дверей распахнулись, пропуская внутрь запыхавшегося и сильно раскрасневшегося Дэйма. Мужчина нерешительно замер на пороге, затем сделал несколько неуверенных шагов после чего обвел нас всех возбужденным взглядом и сказал. «Пришли новости с последнего рубежа». «И?» — вопросительно, изогнув светлую бровь, спросил Адаль. «Война началась». Стоило мне до конца осознать, что такое сейчас сказал Дэйм, как страх ледяной волной поднялся в душе, расползаясь по всему телу, затмевая собой сознание. Я смотрела на Тео, который, казалось, был моим отражением в этот момент переводила взгляд на Брейдена, который сейчас, прикрыв глаза, что-то бормотал на грани слышимости. На старейшин, который как-то вмиг подобрались, а лица их стали совершенно нечитаемыми. На Шанайя, который неожиданно взял меня за руку и, заглянув в глаза, сказал. «Это очень плохо, Дей", прошептал он. «Если Ингвер перешел к таким действиям, причин может быть лишь две. Его источник готов» и он знает о тебе. Мне не надо было пояснять, что имел в виду этот малыш. Я поняла это и так. Если Ингвер знает обо мне, значит, ему рассказали. Значит, среди нас есть тот, кто способен это сделать в такой короткий срок. Брейден полагал, что этим человеком мог быть Терех. Я, если говорить откровенно, не могла в это поверить. Дед Кельма не казался мне человеком, который был бы способен на такое». Я не видела и мотивов для такого поступка. Возможно, потому, что не обладала достаточным количеством информации. Но все же...